Олесь Бузина. Революция на болоте. Дома не лучше пять. В Венеции можно встретить кого угодно и там, где меньше всего ожидаешь. Как-то вечером я забрел на площадь Санта-Мария-Формоза и вдруг обнаружил, что она буквально захвачена нашими людьми. Дело было в начале июня, в самый разгар венецианского биеннале, Международной выставки современного искусства. Официальная украинская экспозиция была открыта в одном из палаццо на берегу Большого канала. Ее спонсировал зять Кучмы Виктор Пинчук, а на Формозе выставлялась экспозиция художницы Ольги Мелентий «Интерзона. Территория без конфликтов». Название оказалось пророческим. В результате на площади возле этой инсталляции столкнулись люди, которые, если где и должны встретиться, так только не здесь. К примеру, в Киеве я долго добивался через пресс-службу интервью с министром культуры Богуцким, и всякий раз, по словам чиновников, того не было на месте. А тут он стоял собственной персоной, как часть официальной делегации. В результате обо всем мы договорились за две минуты. «Вы позвоните по возвращению Елене Чередниченко, моему пресс-секретарю», сказал Богуцкий, «вы же ее знаете». Чередниченко я действительно знал, так как во времена работы в «Киевских ведомостях» мы трудились в одном отделе культуры. Что и говорить, тесен мир, а то, насколько он тесен, доказывало нахождение тут же вице-премьера по гуманитарным вопросам Дмитрия Табачника. Господин Табачник один из самых вежливых украинских политиков, которых я знаю, несказанно удивился, увидев меня на площади. «Вы говорили, что уезжаете в отпуск», – улыбаясь сказал он, – «но не говорили, куда». «Просто не люблю хвастаться», – отшутился я. «Но теперь и украинские писатели могут съездить в Венецию за свой счет». А дальше я совершенно неожиданно оказался на приеме у Виктора Пинчука, где собравшихся угощали сэром Элтоном Джоном. И тоже благодаря случайной встрече, так как на той же Санта-Марии в среди приехавших журналистов нашлась еще одна знакомая – Леся Орлова, редактор отдела культуры в газете «Сегодня», где я сейчас работаю. В Киеве мы вряд ли перекинулись с ней до этого и парой слов, кроме обычных «добрый день» и «до свидания», а тут на чужбине сразу же стали приятелями. Через пять минут Леся уже обещала провести меня на прием, если я покажу ей туда дорогу в лабиринте венецианских улиц. А я в ответ говорил, что обязательно помогу ей опубликовать роман, как только она его напишет. Так темными средневековыми улицами шириной, как коридоры в киевских квартирах, мы добрели до искомого палаццо. Леся предъявила приглашение и ослепительный экстерьер южной красавицы. я Вместо пропуска – свою бритую голову. И под комментарий распорядителя «Да это же Бузина! Я его знаю!» Нас пропустили вовнутрь. В дворике, на набережной и на первом этаже все кишело бомондом. От журналистов киевских телеканалов до буржуев и Элтона Джона. Джон, правда, не кишел, а чинно сидел за отдельным столиком рядом с каким-то мужиком по цвете лет и вел себя очень прилично. Не хватал его за колени, не пытался обнять или поцеловать в засос. Только попивал нечто из стеклянного бокала и время от времени кивал очкастой головой. «Что значит непростой простой педераст, а британский, с титулом сэра? Как себя держит?» — подумал я и тут же поймал себя на мысли, не впадаю ли я в преклонение перед Западом. Получалось, что вроде бы впадаю. «Ну его к бесу!» — решил я. «Сэр Элтон Джон, хоть и приличный педераст, но все-таки педераст. Попадись он моим предкам, запорожским казакам, тем мигом бы доставили ему удовольствие, посадили бы задом на кол и всех делов». Зато самому Пинчуку все происходящее, видимо, очень нравилось. Олигарх разгуливал между гостями, довольный, как вареник в сметане. Как поговаривали, дорогого Джона он пригласил, чтобы показать итальянцам собственную крутизну. Мол, скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. По слухам, Кучмин имеет большие бизнес-интересы в Италии. Поэтому и увлекся неожиданно современным искусством, дабы приобрести в Европе имидж не просто родственника какого-то отставного окраинного политика, недолюбливавшего журналистов, а приличного человека, покровителя художеств и мецената национальной выставки, которая почему-то называлась Мы украинцы. Що-ще. На втором этаже палаццо, кстати, можно было полюбоваться и самой экспозицией, из которой наибольшее впечатление на меня произвели фотографии каких-то киевских алкоголиков и проституток. Получается, что именно из них и состоит лицо нашей страны, которое взять экс-президента предъявил международной общественности. В общем, все верно. Если ты кроме лозунга «Мы, украинцы, що-ще, не исповедуешь больше ничего, то именно такое с тобой и будет». Хитрый все-таки хлопец этот Пинчук. И дочку Леонида Даниловича закадрил, и чудную антиукраинскую акцию в Венеции устроил. Кстати, вы не помните случайно, из какого он села? «Но если кто-то упрекнет меня в неблагодарности, отвечаю, на приеме ничего не ел и не пил». Только смотрел и общался. Принципиально. Даже не могу вам сказать ничего о достоинствах пенчуковской кухни. Разъехались далеко за полночь. Кто на персональных катерах, кто на вапоретто. Аналог речного трамвая. Редакция. Зато погуляли. Напоследок о двух мифах, которые до сих пор сидят в головах людей, никогда не бывавших в Венеции. Меня постоянно спрашивают – Воняют ли венецианские каналы? Отвечаю, не воняют. Бывал в Венеции и осенью, и летом, принюхивался, но так ничего и не унюхал. Наоборот, в жаркое время походишь по городу, перегреешься, потом постоишь у воды пять минут, остынешь, наберешься энергии и снова готов к туристическим подвигам. И второй миф о женщинах. Некоторые критиканы, видевшие Италию только на карте, утверждают, что тамошние женщины уродливые. И это тоже полная ерунда. Красивых итальянок на улицах не меньше, чем на картинах эпохи Возрождения. Причем на все вкусы. Нация эта, мешанная впитавшая в себя и римлян, и этрусков, и германцев, и арабов. Теперь потихоньку переваривает еще и негров с украинцами. И уверен, переварит У нее очень крепкий желудок. 8 августа 2007 года.